Глава 7. Кто работой дорожит, и от работы не бежит. Они работали на счетных машинах и на упаковочных машинах, работали сверхурочно, имелись уже виртуозы, которым подсчет денег не мешал вести беседу, пальцы продолжали считать, в мозгу отстукивал счетчик с циферблатом до ста, И при этом они говорили, дьявольски холодно, а? Нынче у нас всю ночь шла гулянка дым коромыслом. Может, я потому так и мерзну? При всем при том считали они с безупречной точностью и аккуратно увязывали пачки миллионных и миллиардных купюр. Ни одна касса, ни один сейф уже не вмещал эти несметные вороха денег. И в ход пошли бельевые корзины, На них возник большой спрос. Бельевые корзины оказались очень удобной и, в сущности, вполне надежной тарой для денег. И вдруг, в мгновение ока, все миновало. Была выпущена рентная марка. Бурные воды схлынули и, как всегда после прибоя, оставили после себя тину и следы разрушения. Пока в обращении были крупные купюры, великое множество крупных купюр Никто из их обладателей, не даже самые бедные, не сознавали со всей ясностью, до чего они бедны. Колоссальные цифры и неисчислимые массы купюр, ходивших по рукам, словно прикрыли все густым флером. Попробуй разберись в таком тумане. И тут по банкам началась генеральная уборка. Проверялись склады, просматривались сберегательные книжки, подсчитывались и сравнивались между собою акции, а в заключение клиентам были разосланы письма следующего содержания. Настоящим вам предлагается ликвидировать ваш счет ввиду полного его обесценения. Ваши фонды и так далее будут вам возвращены по первому требованию в наши приемные часы с совершенным уважением а затем нашествие обездоленных, разоренных, ограбленных людей, всех тех, кто чувствовал себя жестоко обманутым. Приходили старики, ведь эти бумаги, приобретенные годами упорного труда, должны были обеспечить их старость. Приходили рантье и мелкие складчики, средние служащие и служащие повыше. Как выяснилось на поверку, весь этот народ не мог похвалиться деловой сметкой. Они не спекулировали девизами, не зашибали деньгу, играя на разницы, они попросту ждали и остались на бабах. День деньской в вестибюле банка слышались жалобы и протесты, плач и проклятия несчастных стариков. Тщательно уговаривали их банковские клерки. Никакими уговорами не заставишь умолкнуть того, кто чувствует себя одураченным. Послушайте, вы, говорил осанистый старик с возмущением тыча пальцем в искусно отпечатанные акции, скрепленные замысловатыми подписями. Ведь это же акции, акции на 20 тысяч марок. Что же они, по-вашему, ничего не стоят? Но примите же во внимание курс доллара, господин советник. Доллар напоследок стоил 4200 миллиардов бумажных марок. Ваши акции — те же бумажные марки. Они сейчас и к не стоят. Когда я отдавал свои деньги фабрике, они были все равно, что золотые. Рейхсбанк в любой день обменял бы их мне на золото. Так ведь то было до войны, господин советник. С тех пор мы проиграли войну. Мы, может быть, вы, но не я. Мои сыновья, впрочем, это к делу не относятся. Но фабрика, которой я отдал свои деньги, она и сейчас существует, не правда ли? Я только на днях туда наведался, трубы дымят, как ни в чем не бывало». «Совершенно верно, господин советник. Фабрика ведь не превратилась в бумагу. Как же вы не понимаете, господин советник, что с обесценением марки...» «О, я все прекрасно понимаю. Это как с облигациями военного займа. Благодарность Родины вам обеспечена». Мы проиграли, вы отлично, Оплатить за это предоставляете другим. много обязан. Всего наилучшего. Ноги моей не будет в вашем банке. И он уходит. А несчастный клерк, у которого этот двадцатый разгневанный посетитель за день, с отчаянием глядит ему вслед. Но в конце концов миновало и это. Сор начисто выметен, генеральная уборка закончена, можно ждать новых гостей. Однако они не шли. Для них все приготовлено. За их сбережения, согласно новым условиям, обещан солидный процент. Вновь выпущенные акции различных предприятий сулили самые заманчивые перспективы, а между тем клиенты не шли. Им не нужны были ни проценты, ни заманчивые перспективы. Они потеряли всякую веру и не поддавались на посулы. И тут начались разговоры о чудовищно раздутом аппарате. Инфляция привела к разбуханию денежного рынка. Меткое и верное словцо для того, что дурно пахнет. Соответственно, разбухли штаты, и теперь заговорили об их сокращении. Это словечко было найдено не столь удачно. Правильнее было бы сказать «кровопускание». Однако сокращение звучит не в пример приличнее, Каждое время рождает те словечки и термины, каких оно заслуживает. И так в банке взялись за сокращение штатов. Неизбежно настал день, когда иденты Хакендэли попросили к начальнику личного стола. Приемная перед его кабинетом была битком набита. Каждые три минуты дверь отворялась и голос секретарши певуче возглашал: следующий. Увольняли, можно сказать, по конвейеру. Все приглашенные, естественно, догадывались, что им предстоит. Но большинство не воспринимало это трагически. До сих пор работы хватало, почти никто из собравшихся еще не знал, что такое безработица. Мне эта лавочка давно осточертела. Плевать я хотел. Я всегда могу устроиться как корреспондент с иностранными языками. Они еще наплачутся без меня. Следующий. Но когда Гейнс Хакендель вошел в кабинет начальника, он увидел там нечто другое. Перед начальником стоял старик с плешью во всю голову, и начальник наливал ему из графина воду. «Успокойтесь же, господин Тюмель, да вы с вашими способностями завтра же получите работу». «О, что мне делать? Что мне делать? Ни один банк не берет на службу людей моего возраста, и пособие по безработице тоже обесценено». Какой от него толк? Прошу вас, убедительно прошу, господин Тюмель, успокойтесь, ведь в приемной еще 80 человек, если с каждым так возиться. 35 лет я здесь проработал, а теперь вы гоните меня на улицу. Но какая там улица? Да с вашим опытом и знаниями. И причем тут мы? Ведь это же не мы. Просто время такое тяжелое. Не мы же его устроили. Миллионы я заработал для банка, и вот... «Но таковы капиталисты. Прошу вас, господин Тюмель, убедительно прошу. И давайте без политики. У меня в самом деле нет времени. Пожалуйста, фрейлин проводите господина Тюмеля в его кабинет. Господин Хакендель, вам, разумеется, известно, о чем идет речь. Мы вынуждены сократиться. Крайне сожалеем. Ваши заслуги и при более благоприятной конъюнктуре возможно вторичное зачисление». Начальник личного стола бубнил, как заведенная машина. Он повторял это сегодня уже в 50 раз. И, наконец, с непререкаемой авторитарностью юристы: Вы увольняетесь с 1 июля. Вам предоставляется возможность немедленно получить расчет. По 30 июня включительно с правом уже сейчас покинуть свое рабочее место. Стало быть, завтра можно не приходить? Разумеется, как видите, мы всячески идем вам навстречу. Но вот эти господа... Наши старейшие служащие ничего не хотят понимать. Слышали, как он заладил 35 лет службы? А что он 35 лет пользовался всеми преимуществами этой службы? Об этом он забывает. Пожалуйста, подпишитесь вот здесь, что вы предупреждены об увольнении. А сможет он устроиться на работу? Да бог с вами. Это старый пень. Я еще в позапрошлом году перевел его в другое помещение. Точности такой же, только тремя комнатами дальше. Та же кубатура и так же обставлена. Так поверите ли, он закатил мне истерику. Он, видите ли, стосковался по старой комнате. Слыхали вы что-нибудь подобное? Тоска по родной канцелярии. Нет, тюмель конченый человек. Удалось вам выпроводить его, Фрейлин Шнайдер. Ну так давайте следующего. До свидания, простите, всего хорошего, господин Хакиндаль. Гейнс направился к себе в контору. И так его ждут трехмесячные каникулы. Ничего подобного у него еще в жизни не было. Кто-то обрадуется Ирма. Можно куда-нибудь поехать, ведь у них есть деньги. На Хидензее, Ктути, вот здорово, сколько хорошего принесла рентная марка. Проходя по коридору, он увидел открытую дверь в кабинет. Окруженный участливыми коллегами, в комнате сидел господин Тюмель. Он закрыл лицо руками и безостановочно повторял, рыдая, «Никогда уж у меня не будет работы, никогда! Бедняга! Он и правда больше не получит работы, как плохо состариться, тосковать по родной канцелярии! И как хорошо быть молодым! У него, у Гейнса, всегда будет работа, и даже больше, чем нужно!» Гейнс собирает вещи, прощается с коллегами, а потом идет к кассиру, и тот без разговоров выдает ему трехмесячное жалование — 500 золотых марок. Гейнс никогда еще не держал в руках столько лично им заработанных денег. Это вселило в него дух предприимчивости. На обратном пути он задерживается у магазина электроприборов, долго изучает витрину и что-то бормочет, считает про себя. Наконец он входит в магазин, он вступает в продолжительный разговор с продавцом. В то и дело звучат слова, которые доселе он разве только видел, напечатанными на бумаге. И, наконец, ему заворачивают немного зеленой проволоки и коричневых шнуров, дощечку, на которой смонтированы какие-то странные штучки, и все это стоит бешеных денег. Из магазина Гейнс уходит с нечистой совестью. Теперь, когда все куплено, его обуревает сомнение, что скажет Ирма. Не такое у них положение, чтобы выбрасывать 50 с лишним марок на какую-то игрушку. Но какая же это игрушка, мысленно возражает он, выговаривающий ему Ирми. Это великое дело. И вот он приходит домой. Ему не терпится услышать, что скажет Ирма, вернее, он ее слегка побаивается. Бурная погода ознаменовавшая их вступление в брак, по-прежнему им верна. Они много ссорятся, хотя и безлобно. Но Ирма ничего ему не говорит, потому что Ирмы дома нет. Должно быть она у матери. Ведь он пришел домой часа на два раньше, так что все в порядке, но было бы куда приятнее выложить ей все сразу. Вечно она торчит у матери. Когда же Ирма приходит, он отнюдь не торопится с рассказом, Мало того, он сердится, зачем она так громко хлопнула дверью. «Нельзя ли потише, Ирма? Пожалуйста, а то у меня как раз э, начало получаться. О, Господи, а тут еще будильник на всю комнату тикает. Сунь его, пожалуйста, под подушку». «Это еще что за новости?» — говорит озадаченно Ирма и таращится на своего супруга, который сидит за какой то мудреной штукой и, надев наушники, осторожно маневрирует двумя зелеными проволочными кружками что у тебя стряслось. И почему ты уже дома? Ведь еще и четырех нет. Радио, отвечает он таинственно. Я чуть не поймал. По-моему, это был Науэн. Хотя, возможно, и Париж. О, Боже, Ирма, сделай милость. Садись. Не топай по комнате, я ничего не слышу. Она уставилась на него. Ее гложет сомнение и беспокойство. Уж не заболел ли ты, Гейнс? Спрашивает она тревожно. И потому ушел из банка?» «Сократили», — бормочет он, «но с предоставлением трехмесячного отпуска. Хоть минуточку посиди спокойно, я тебе все объясню». «Сократили», — говорит она, и в самом деле садится, смотрит на него во все глаза. «И ты...» Она совсем растерялась. «Неплохо», — бормочет он. «О, Господи! Не надо же, чтобы за стеной какой-то мерзавец все открыл кран. А я была... Ирма!» «Вот, наконец!» Лицо его сияет. Осторожно, чуть дыша, отрывает он от уха наушник. «Подойди сюда, Ирма. Но только на цыпочках. Приложи это к уху. Ну что, слышишь? Слышишь, да? Это музыка, понимаешь? По-моему, Вагнер передают из Науэна. Хотя, возможно, что и из Лондона я еще не различаю. Не допер, но обязательно докопаюсь. Ты слышишь? Неужели нет? И, пожалуйста, Ирма». Не смотри на меня с таким идиотским видом, ведь это же радио. Ты знаешь, по один раз читала, музыка из эфира, передают из Ноуэна, Лондона, Парижа, словом отовсюду, понимаешь? Радио. Он произносит это слово раздельно, по буквам, и очень тихо, так как продолжает слушать, и лицо его сияет. Ну, ясно, говорит она недопустимо громко, чего же тут не понимать? Ради, которым облучают. Но объясни мне, Гейнс, бога ради, с чего это ты вздумал ни к селу, ни в городу возиться с этим радием? Радио! Не смешивай с радием! С чего тебе вздумалось мастерить радио, когда ты должен быть на службе? И почему тебя вдруг сократили? И откуда этот отпуск? Ну вот, опять оно провалилось. Ты не можешь поосторожнее. Ну да я его опять поймаю. Так вот, слушай, Ирма, уволили меня по-настоящему, но только с 1 июля, а до этого времени мне не обязательно ходить на службу. У меня отпуск. Ирма, подумай, трехмесячный отпуск с сохранением содержания. И Гейнс сияя, хлопнул себя по карману. Подумай, Ирма, 540 марок, хотя, спохватился он, из этих денег я купил радиоприемник за 53 марки, сногсшибательная штука. Как вспыхнула Ирма? Пятьдесят с лишним марок за эту дрянь? А помнишь, что ты говоришь? Ведь это же радио, музыка прямо по воздуху и даже через стены. Вздор. Купил бы лучше порядочный граммофон и парочку пластинок. От этой штуки только трескотня в ушах. Вагнер говоришь? А это был вовсе Штраус. Вальс наведения. А может быть лигар? Это была увертюра к Тангейзеру. Я слышала. Вот как тебя слышу, оно пело, ведь я только плечика ей поцеловал. А это и вовсе из летучей мыши. Так я же тебе все время долблю, Штраус. Причем тут Вагнер? И за что тебя уволили? За недостатком работы. Сегодня сократили сто человек. Это у них называется сокращение. Тоже мне изобрели словечко. Доложу я тебе, Ирма, был там один человек из отдела фондов В годах уже он прямо рыдал, как ребенок боится, что больше не найдет работы. Ему действительно туго придется, он уже старый. А ты, я, уж я-то всегда найду работу. Ведь я молод и работы не боюсь. Такого, как я, везде возьмут. Ах, Ирма, да перестань ты дуться, прежде всего поедем к Тути, а потом, что потом, все устроится, Ирма. Увидишь, собери-ка поесть, да только потише, а я постараюсь наладить эту штуку. Нет, ведь это чудо какое-то, музыка, и прямо из воздуха. Марконь, слыхала? «Ах, дружище Ирма, по правде говоря, я ужасно рад отпуску и радио. И без работы. Будет у меня работы. Что верно, то верно, работы ты не боишься. А поездки на Хидензее я тоже ужасно рада. А вось все устроится».